Глава 3. Утро началось с нежданных гостей. Едва я успела закончить утренний туалет и принять чашку ароматного чая с мятой в будуаре, как дворецкий почтительно доложил о приезде двоюродной тетушки Жарасы Горт-Аларийской, супруги малоземельного баронета Партанаса Город аларийского Она ворвалась в замок, подобно осеннему шквалу, в платье из поношенного шелка с выцветшими розами на подоле и шалью из дешевого кашемира, которая лишь подчеркивала потертости на рукавах. Ее волосы, сидящие у висков, неравномерными прядями были стянуты в тугой узел на затылке. Эта прическа скорее напоминала попытку скрыть бедность, чем следование моде. Тетушка привезла с собой целый ворох семейных проблем. Пятеро детей, среди которых три дочери на выданье требовали приданного, без которого в нашем обществе девушки могли рассчитывать разве что на место компаньонки у богатой вдовы. Даже скромные дары, вроде дюжины вышитых простыней или пары фарфоровых сервизов с гербом рода, уже делали невесту привлекательной для разорившихся дворян. Бесприданецы же обречены были влачить жалкое существование приживалок, стирать чужие кружева или нянчить чужих наследников. Жараса, не желавшая такой участи своим дочерям, превратилась в вечного просителя, разъезжающего от одного родственника к другому с постоянными напоминаниями о кровных узах и семейном долге. Особенно ее беспокоила старшая, Валерия, которая уже стукнула двадцать два, Возраст в наших краях почти безнадежный для замужества. Лично я не испытывала к тетушке особых теплых чувств, но правила приличия требовали демонстрации радушия. Я приказала подать чай из лучшего сервиза, тонкого фарфора с позолотой, которые обычно доставали лишь для визитов высокопоставленных особ. Слуги подали к чаю свежеиспечённое песочное печенье с миндальной стружкой, аккуратно разложенное на серебряном подносе. валерий моя девушка умная!» вздохнула Жараса, жадно прихлебывая ароматный чай с жасмином. «Да вот только красотой ее боги обделили!» Её пальцы, украшенные дешевыми серебряными кольцами, с потускневшими аметистами, нервно барабанили по краю блюдца, оставляя на позолоте жирные отпечатки. Нос длинноват, зубы кривоваты. Я ей обычно советую улыбаться одними губами, чтобы женихов не распугать. Я лишь вежливо кивнула, вспоминая записи в дневниках Арисы. Дочери тётушки, увы, унаследовали внешность отца. Высокого, угловатого мужчины с тяжелым подбородком и вечно насупленными бровями. Непокладистого характера. Валерия славилась своими истериками, когда могла швырнуть остывший чайник в стену. Неприятных манер. Все сестры говорили громко и перебивали друг друга. У них не было. Женихи в их убогом поместье с облупившейся штукатуркой появлялись реже, чем кометы на небосклоне. Сама Жараса, если верить портрету в столовой, в юности была прелестной пухленькой брюнеткой с васильковыми глазами. Теперь же ее некогда миловидное лицо обвисло, как перебродившее тесто, а второй подбородок дрожал при каждом движении, напоминая индюшачий зуб. Пять тяжелых родов искривили некогда стройную спину. Теперь она сутулилась, будто несла на плечах невидимую ношу. Густой слой пудры, которым она пыталась скрыть возраст, застревал в глубоких морщинках вокруг рта, создавая эффект потрескавшейся фрески. «Я слышала, графу Ирнандскому родственники из столицы приехали, в том числе и молодые племянники», — произнесла я, просто чтобы заполнить тягучую паузу, пока мои пальцы нервно скручивали уголок льняной салфетки в тугой валик. В голове уже тикал невидимый счётчик, отсчитывающий минуты до долгожданного отъезда тетушки. Граф Эрнанский действительно считался самым влиятельным после меня землевладельцем в округе. Его имение, видневшееся на соседнем холме за дубовой рощей, поражало воображение. Белоснежные мраморные колонны парадного входа, террасные сады с бьющими фонтанами, конюшней на пятьдесят кровных скакунов. И, конечно, ни один из его столичных племянников даже не повернул бы голову в сторону дочери тетушки Жарасы. Она понимала это прекрасно. Ее губы скривились в гримасе, а рука с недопитым чаем бессильно опустилась на колени. «Карету нам поменять бы!» Вдруг сменила тему тетушка, откусывая кусочек печенья так, что крошки осыпались на ее пышную грудь. Наша совсем рассохлась, скрипит, как ведьма на костре. В прошлый раз, когда ехали к кузине Ферри, задняя колесо чуть не отвалилось на мосту через Черную речку. Я отчетливо представила их семейную карету, потрескавшееся дерево кузова с облупившейся краской, обивку сидений, изъеденную молью до дыр, запах плесени конского пота, въевшийся в потрепанный бархат. В этом мире способы передвижения четко отражали социальный статус. Самые богатые, вроде меня или графа Эрнанского, пользовались переносными порталами, изящными серебряными перстнями-синими кристаллами, которые вспыхивали ослепительным светом, перенося владельца за мгновение в любую точку империи. Бедняки же брели пешком, даже в проливной дождь, обматывая ноги обрывками мешковины. А такие, как тетушка, ютились посередине. Их старые кареты с выцветшими гербами медленно тащились по дорогам, скрипя и поскрипывая. Управляющий говорил, в деревне у Каменного моста новые каретные мастера поселились. Соврала я, заметив, как за дверью служанка Лора прячет зевок в кружевной манжет. Говорят, работы делают недорого. Тетушка фыркнула, перебивая меня, и ее двойной подбородок затрясся от возмущения. «Эти жулики цены ломят! Да у нас после прошлогоднего неурожая ячменя и медного гроша за душой нет!» Ее рука потянулась за последним печеньем, но ощутила только крошки, тарелка опустила. В глазах тетушки читалась смесь обиды и немного ожиданий, будто она надеялась, что я сама предложу оплатить ремонт их разваливающегося экипажа. Но единственное, что я могла предложить, это взять младшую дочь Миру в приживалке. Однако мы уже обсуждали это в прошлый визит. Девушка, унаследовавшая отцовскую гордость, скорее согласилась бы работать прачкой, чем принимать милостыню в виде места компаньонки. Да и не было у меня ни малейшего желания сажать себе на шеи физически здоровых, но ленивых родственников, чьи руки привыкли скорее к позолоченным кубкам, чем к настоящей работе. Два сына-тетушки, крепкие, широкоплечие парни, с загорелыми шеями и холеными ногтями, могли бы запросто пойти на службу графу Эрнанскому в замковую гвардию. Граф лично предлагал им места, когда они достигли совершеннолетия. И, как шептались в кухне служанки, даже обещал свое покровительство. Со временем один из них вполне мог бы дослужиться до начальника стражи, а то и получить какой-нибудь почетный титул. Но нет, для благородных господ это было слишком низко. Они предпочитали годами донашивать один и тот же бархатный камзол с заплатками на локтях, попивая дешевую настойку и жалуясь на несправедливость судьбы в полупустом семейном зале. Тетушка покинула мой замок с пустыми руками уже через полтора часа после приезда. Попила чай из дорогого сервиза, поработала языком и хватит с нее. Я проводила ее до крыльца, наблюдая, как ее древняя карета, скрипя всеми своими деревянными суставами, медленно трогается с места, подпрыгивая на неровностях дороги. Глубоко вздохнув воздух, напоенный ароматом свежеспаханной земли и угольного дыма из кузницы, я ощутила облегчение. Погода стояла прекрасная, прохладная, безветренная, с чистым голубым небом. по которому не было ни единого облачка. Яркое солнце заливало светом поля, где крестьяне, согнувшись, три погибели, методично бросали зерно в борозды. Идеальные условия для посевной. Если такая погода продержится еще неделю, все успеют засеять. А дальше, как говорили местные, скрещивая пальцы в жести, отгоняющим нечисть, все в руках богов и воли небес. Я, выросшая на земле в семье убежденных атеистов, в богов не верила, но это свое мировоззрение тщательно скрывала, заучив имена и атрибуты местных божеств, как актриса заучивает роль. Главный пантеон здесь состоял из пяти богов. Арона, владыки мирозданий, чей лик изображался в виде солнца с человеческими чертами. Дирис. Богини с пышными формами, покровительницы семейного очага, Ортоса, двухликого бога войны и торговли, Эриты, юной богини природы с венком из полевых цветов в волосах и мрачного щертака, Владыки жизни и смерти, чей символ черный жук-скарабей наводил ужас на суеверных крестьян. Именно этим пяти возносили молитвы во всех важных случаях жизни. Остальные божества, вроде вечно пьяного покровителя виноделов или капризной богини утренней росы, почитались куда меньше, как дальние родственники, о которых вспоминают лишь по большим праздникам. Мои размышления прервал клубящийся вдали столб пыли. «Всадник? Интересно, кого это небеса ко мне занесли?» Карета не могла двигаться так быстро, а портал открылся бы прямо перед крыльцом. Значит, действительно, всадник. Фигура постепенно обретала четкие очертания, и я заметила, что всадник движется с уверенностью человека, знающего точный маршрут. Любопытно, кому я могу понадобиться именно сейчас, в разгар посевной страды? Конь под незнакомцем был не крестьянской клячей. остатным гнедым жеребцом с высоко поднятой головой – признак знатного происхождения хозяина. Солнце сверкало на металлических деталях упряжи, а плащ всадника развивался за его спиной, как крыло большой птицы. Похоже, визит предстоял не из приятных. Важные персоны редко появлялись без предупреждения с добрыми намерениями.